ЧАСТЬ ШЕСТАЯ Нилсонов открыл глаза и не сразу понял, что произошло. Голова раскалывалась, как с тяжелейшего похмелья. Все тело затекло, отзываясь нестерпимой болью. — Он вырубил меня, — подумал Мил. — Но добивать не стал. Его скворец сидел рядом, и как только Нил очнулся, обрадованно захлопал крыльями, обдувая ему лицо. — Ну вот, — прохрипел Нил, — живы мы с тобой. Поднялся на ноги. Фонарь валялся недалеко, и Нил тут же запалил его. Подземная станция метро «Театральная» выглядела мрачной и пустынной. Волшебство исчезло. Осталось лишь тягостное похмелье от пережитой эйфории. Нилсонов поднял фонарь и посветил в сторону лодки, укрепленной на дрезине. Эликсир забрали, а его почему-то пощадили. Нил вздохнул и улыбнулся. Тайна, к которой ему довелось прикоснуться и которую он теперь никогда не забудет. Но ему сохранили жизнь. «Идем», — обратился он к своему скремлену. «У нас много дел. Помнишь дорогу?» Нил сделал несколько шагов. Ноги все еще были очень слабы. «Подвела тебя, девочка», — сказал он Марусе. — Показывай дорогу, а то я у тебя немножко... не в ладах... с собой, — хотел было сказать Нил, но отбросил эту мысль. Волшебство исчезло, и оно чуть было не погубило его. Опасная и чарующая тайна, ради которой он чуть было не забыл обо всем, но от некоторых вещей стоит держаться подальше. — Не теряй спокойствия духа, — пробубнил Нил, — усмехнулся. — Главное, что живы. Чувствовал он себя уже нормально. Горх забрал эликсир, а его пощадил. И дел теперь не в проворот. Нил знает, или почти знает, как все произошло. Он теперь реабилитирован. Прежде всего, в своих собственных глазах. Император заткнулся. — Слышишь? — Ты заткнулся! — выкрикнул Нил в темноту туннеля, и его голос отозвался глухим эхом. «Заткнулся!» Маруся удивленно посмотрела на него и полетела дальше. В ее веселом порхании было что-то очень хорошее и обнадеживающее одновременно. Конечно, он заткнулся, а как же могло быть иначе? Нил реабилитирован, и как только Петропавел придет в себя, они реконструируют всю цепочку событий, и убийце больше не удастся ускользнуть. Но прежде всего эликсир... Не волшебная тайна, а то опасное, что в нем сосредоточено и что способно погубить. Эликсир. Явно что-то готовится, и Нил обязан быть начеку, когда это произойдет. Но остались вопросы. Некоторые вопросы по поводу сторожки, поэтому первым делом Нилу стоит посетить патологоанатома. Потому что с этой эксгумацией трупов... Сомнения зародились некоторое время назад. Их слишком долго и искусно водили за нос. Только теперь, вероятно, ему удастся получить кое-какие ответы. Последний элемент мозаики, чтобы прояснить всю картину. Вскоре Нилсонов вышел наружу, где он припрятал свою лодку и где, взятая в трубы неглинка, впадала в Москву реку. Солнечный свет ослепил его, и это хорошо. Нил улыбнулся, стащил лодку в воду. Маруся весело вспорхнула, сделав круг над поверхностью реки, вернулась и уселась на нос лодки. Патологоанатом обожал свои любительские опыты с растениями и достиг в них заметных результатов. Трудился на общее благо, чтобы университетские кухни не пустовали. Да еще экспериментировал с разными сортами сидра. Нила иногда в шутку называл его агрономом. Большую часть времени тот проводил в теплицах. Скорее всего, он и сейчас там. И это хорошо. Нет нужды возвращаться в университет, пока он не получит всю информацию. Что там взбредет в голову хай-теку, неизвестно. А право на ошибку, судя по всему, больше ни у кого нет. Нил оттолкнулся веслом от потрескавшегося гранита набережной, и лодка заскользила по воде в сторону теплиц. Солнце пересекло зенит и двинулось к вечеру. Однако провалялся он в отключке немало. Полнолуние сегодня, всплыла мутная мысль. Петропавел велел мне, пока все не случилось, быть в это время рядом с Евой и не спускать с нее глаз. Но так и не раскрыл своих карт. Видимо, до конца все же не доверял мне. Но теперь все изменится. Нелсонов сделал несколько энергичных взмахов веслами. Плечей и шею тут же заныла глухая боль. Удар был все-таки сильным, но безжалостное чудовище пощадило его. Нил вдруг подумал, что император почему-то догадывался о вероятности подобного исхода. Что-то изменилось в безупречном плане, реализованном в сторожке. Не все пошло гладко по нотам. Также возможно, что это лишь затишье перед бурей. Нил Сонов шел на своей лодке в сторону теплиц. Он больше не думал о стране теней. Река Неглинка и путь Горха остались позади.